Некоторые обязательства Когда отсталая цивилизация принуждает человека носить на собственной спине длинную лестницу от одного фонаря к другому и подниматься и спускаться по ней к каждому фонарю по три раза в день, утром потушить, днем поправить и вечером опять зажечь, человек, даже глуповатый и имеющий склонность к вину, должен приобрести привычку разговаривать с самим собой на темы высокие, как его лестницы. Квакео, ламповщик, однажды в пьяном виде упал с высоты. Он расшиб себе голову, сломал ногу. С ним произошло чудо, он выжил. Вышел через два месяца из больницы с одной ногой, которая была короче другой, с безобразным шрамом на лбу и стал опять бродить в голубой рубашке, бородатый, с лестницей на спине, от одного фонаря к другому. Каждый раз, дойдя по лестнице до той высоты, с которой он упал, он обязательно начинал одно и то же рассуждение. Это неоспоримо. Некоторые обязательства должны непременно существовать. Не хотелось бы, чтобы они существовали, но они существуют. Муж может в глубине души ничуть не интересоваться поведением своей жены. Нет, он должен этим интересоваться. Если он этим не занимается, все остальные люди, даже мальчишки, могут поприкнуть его этим квакео рогоносец когда они тебя наставляют рога квакео вот собаки кричал квакео с высоты фонаря вы мне это говорите теперь теперь когда я занят освещением города вот так оправдание освещение города как будто вы этим освобождаешься от обязанности следить за нравственностью жены и ее изменами но может быть и он не видит их. При этом свете керосиновых фонарей разве видно, как воры забираются в двери или нападают в грязных пустынных переулках? Сами вы воры, убийцы! Квакео отправился в муниципалитет к кавалеру-ассессору Бисси, которому он был обязан местом, который время от времени представлял его к наградам за усердие по службе. Он рассказывает ему все, как было, и спрашивает, «Разве он, в то время как зажигает фонари, не является лицом при исполнении своих служебных обязанностей?» «Конечно», — отвечает ему асессор, «следовательно, тот, кто оскорбляет меня, делает вывод Квакео, оскорбляет государственного служащего при исполнении обязанностей, так?» «Кажется, кавалер Бесси». С этим не вполне согласен, зная, о каком именно роде оскорбления идет речь и на что жалуется Квакео. Он хотел бы в удобной форме доказать ему, что эти оскорбления не имеют отношения к нему, как к ламповщику. О, нет, ваше превосходительство, протестует Квакео. Я прошу вас верить мне, ваше превосходительство. И, произнося, ваше превосходительство. Квакео сощуривает глаза, как будто бы пьет свое любимое вино. Он произносит «Ваше превосходительство» с полным чувством. Что касается кавалера Бесси, то, кроме тех обязанностей, которые он как частное лицо, может быть, совсем не хотел бы иметь, но все же имеет, должен взять на себя многие другие, неотделимые от его должности ассессора. Квакео ко всем этим обязанностям, личным и общественным, относится с полным уважением. И если время от времени какая-нибудь капелька, появившаяся не вовремя, вынуждает его провести наружной стороной руки под носом, он предупредительно прикрывается фалдами своей длинной голубой рубашки. В свою очередь... В самой вежливой форме Квакео, немного смущаясь, старается доказать асессору, что оскорбление, на которое он пришел жаловаться, если, может быть, и имеет под собой некоторую почву, то самый факт может происходить только в то время, когда он исполняет свои обязанности ламповщика. Потому что, когда он не ламповщик, а только муж, никто ничего дурного не скажет ни о нем, ни о его жене. Жена при нем послушно ведет себя, умно и безупречно. Он никогда не имел случая ничего за ней заметить. «Меня оскорбляют, ваше превосходительство, когда я освещаю город, когда я стою на лестнице, прислоненной к фонарю, и зажигаю спичку, чтобы зажечь свет» когда известно, что я не могу оставить город в темноте и бежать домой, чтобы посмотреть, что делает моя жена и с кем она, а в случае необходимости, если б я застал ее, убить их, сеньор кавалер!» Он подчеркнул слова... Убить их с мрачной улыбкой человека, решившегося, так как он сознает, что такое обязательство он должен был бы взять на себя, как оскорбленный муж, что он не хотел бы это брать на себя, но должен. Вы хотите еще доказательства, ваше превосходительство? В лунные вечера, когда фонари не горят, никто ничего не говорит мне. А почему? потому что в эти вечера я не служащий, исполняющий свои обязанности. Квакео отлично рассуждает. Но одного рассуждения недостаточно. Надо обратиться к фактам. Но, приближаясь к фактам, самые лучшие рассуждения отпадают. Падают, как упал он в тот раз, когда был очень пьян с лестницы. Какое заключение он хочет сделать из этого рассуждения? Кавалер Бесси его об этом спрашивает. Если он думает, что его супружеские неприятности зависят от обязанностей ламповщика, пусть он в таком случае откажется от этих обязанностей. Если же он не хочет от них отказываться, то пусть он успокоится и предоставит людям говорить, что им нравится. — Это окончательное решение? — спрашивает Квакео. — Окончательное, — отвечает кавалер Бесси. Слуга вашего превосходительства. С каждым днем лестница становится все тяжелее и тяжелее. Квакео старается взобраться по изношенному от долгого употребления ступеням, одна нога у него короче другой. Теперь, когда он находится у последних фонарей на самых гористых уличках города, он задерживается на лестнице, прислоняется к ступенькам или, вернее, как будто бы повисает, опустив вниз руки и наклонив голову к плечу, и в таком положении, там, наверху, он продолжает думать и рассуждать с самим собой. Он думает о грустных и странных вещах, думает, например, о том, что звезды, несмотря на то, что они рассеяны часто по небу, в некоторой ночи хотя и виднеются на небе, но все же не достигают того, чтобы освещать землю. Напрасная иллюминация. Но какая красивая иллюминация! И подумать только, что однажды ночью ему снилось, что он должен был зажигать ее, всю эту иллюминацию на небе, с лестницы, которую он не видел конца и которую он не знал, куда прислонить, и никак не мог удержать Эту тяжесть. И как бы он сделал, чтобы добраться туда, на эту высоту, По бесчисленным ступеням, до самых звезд? Сон. Ах, какие бывают тревожные и беспокойные сны! Подумайте, какое грустное занятие быть ламповщиком, По крайней мере, таким, как он, У которого вошло в привычку рассуждать, зажигая фонари. Самый факт зажигания света во тьме, если это происходит в течение долгого времени, не разбудит разве даже в самом темном мозгу хотя бы проблески мысли. Квакео однажды дошел до мысли, что, распоряжаясь светом, он может распоряжаться и тенью. Конечно, одно вызывает другое. Кто родится, тот умирает, и тень все равно как смерть, она следует за всяким проходящим. Значит, его таинственная фраза, которая кажется угрозой брошенной с верхушки лестницы во время зажигания фонарей, есть не что иное, как заключение, которое он вывел из одного из своих рассуждений. «Подожди-ка, подожди-ка, я тебе приклею сзади смерть». Квакео считает, что его зажигание несомненно высшего порядка, ввиду того, что он исправляет ошибку природы. И какую ошибку? Недостаток солнца. Заместителей вообще существует двое, он и луна. И они чередуются между собой. Когда есть луна, он отдыхает и вся значительность его занятий видна именно в те вечера, когда луна должна была быть, а ее, наоборот, нет, потому что облака, скрывая ее, мешают ее занятию освещать землю. Обязанность, которую, может быть, луна не хотела бы нести, но все же несет, и город остается в темноте. Как приятно смотреть темной ночью, на освещенный городок. кваке увидит много огней каждую ночь, когда доходит до последних фонарей на краю города на пригорке, и он любуется ими, повиснув на фонаре, наклонив голову к плечу и вздыхая. Да, эти огоньки там, как собрание светящихся червячков, освещают и всю ночь бодрствуют в мрачном молчании над грязными уличками и над домишками, где прячется нищета, может быть, более ужасная, чем в его городке. Но издали это очень красиво, и на это приятно смотреть среди полной темноты. Ветер срывается в темноте, и тогда светляки, собранные вместе, вздрагивают и как будто бы вздыхают. И когда смотришь, что издалека кажется, что бедное человечество, рассеянное по земле в темноте, собирается то там, то здесь, чтобы поддерживать и помогать друг другу. А на самом деле это выходит совсем не так. Если построить домик в одном месте... Другой не выстроит ведь рядом, как добрую сестрицу. Нет, построит обязательно напротив, чтобы загородить весь вид и отнять воздух. И люди не соединяются то там, то здесь, чтобы быть вместе, а разбивают лагеря один против другого, чтобы воевать. Он, Квакео, это отлично знает». В каждом отдельном доме идет война между теми, которые должны бы любить друг друга и жить в согласии, чтобы защищаться против других. Разве его жена не самый жестокий его враг? Если Квакео пьет, он пьет поэтому. Пьет для того, чтобы не думать о некоторых вещах которые создают для него необходимость брать на себя некоторые обязательства. Он не хотел бы их нести, но ничего не поделаешь. — Ты как думаешь, старый мышонок? — Квакео разговаривает с летучей мышью. — Он называет ее старым мышонком, потому что летучая мышь — это мышь, у которой есть крылья. Очень часто он разговаривает с какой-нибудь кошкой, которая тихо крадется по стене и потом вдруг сразу остановится. Или с какой-нибудь бродячей собакой, которая меланхолически преследует его, переходя от одного фонаря к другому, по пустынным переулкам, присаживается впереди него под каждым фонарем, ожидая, пока он не зажжет его. Но как он может зажигать фонари? когда нет керосина. Городок сегодня вечером останется в темноте. Подрядчик по освещению в ссоре с коммунальным отделом. Уже несколько месяцев ему не платят ни копейки. Он дал вперед почти на двадцать тысяч лир. Теперь он больше знать ничего не хочет. Когда наступил вечер, Квакео отправился по городу с лестницей посмотреть, нельзя ли будет зажечь фонари. Оставалось немного керосина от прошлой ночи. Они зажглись ненадолго, потом потухли, и стало еще темнее. Прохожие протестовали, злились на него, как будто бы он был виноват. Мальчишки затянули свою старую песню о рогоносцах. Квакео больше не в состоянии. Чтобы избавиться от оскорблений, он уходит с главной улицы и с лестницей на спине отправляется по переулкам но мальчишки его преследуют в одну прекрасную минуту когда квакео усталый отчаявшись по своему обыкновению устраивается на фонаре они не удовлетворившись словесными подразниваниями вытаскивают у него из под ног лестницу он остается висеть в воздухе ах так Они хотят, чтобы он действительно выполнил обязанности оскорбленного мужа, так как по недостатку керосина он не смог выполнить своих общественных обязанностей ламповщика. Они напали на него как раз сегодня вечером, когда он не может оправдаться тем, что он занят освещением города. Хорошо! Пусть ему отдадут обратно лестницу, и он исполнит их желание. «Лестницу! Лестницу! Пусть ему дадут сойти вниз, черт возьми! Они увидят, что он сделает!» Трое-четверо хохоча ставят ему под ноги лестницу, и все хором ему кричат. «А нож у тебя есть? Вот он!» И Квакео поднимает рубашку, вытаскивая из кармана штанов большой нож, открывает его и показывает. «Хорош! Всадишь им?» «Сажу ему и ей, если застану их! Все идите свидетелями, следуйте за мной!» И он бежит впереди, подскакивая на пальцах короткой ноги. Все следуют за ним по темным и извилистым переулкам в гору, с криками окружают его. «Всадишь им? На самом деле?» Квакео останавливается, поворачивается и хватает за грудь одного из дразнящих. «Вы еще пожалеете!» «Теперь, когда я пошел с вами, черт возьми, вооруженный, чтобы исполнить свой долг, все вы должны быть со мной, все, черт возьми!» И он трясет изо всех сил мальчишку. Многие пугаются, идут следом некоторое время, растерянные, испуганные, тянут друг друга за рукав, отстают. Только два шалуна идут за ним до самого дома, но они серьезные. Не насмехаются больше напротив, готовы помешать ему, удержать его. Как только они подошли к его двери, они действительно схватывают его за руки и, хихикая, шутя, стараются увести его за собой в какую-нибудь таверну, выпить вина. Но Квакео вырывается у них из рук и угрожает открытым ножом. Он стучит в дверь, крича жене «Открой, развратная женщина! Открой! На этот раз ты мне за все заплатишь! Пусти меня! Пусти меня! Пустите! Или я разобью вам физиономию!» При этой угрозе они отходят назад, и тогда он вытаскивает из кармана на груди ключ и открывает дверь, вскакивая внутрь, захлопывает ее шумом. Мальчишки бросаются к двери и стараются открыть ее, зовя на помощь. Изнутри слышны крики и плач. — Палачи, палачи! — кричит Квакео с ножом в кулаке после того, как протащил за волосы и бросил на землю жену. Он ищет под кроватью. Переворачивает все, что ему попадается под ноги, ищет повсюду, идет в кухню, все время крича «Где он? Скажи мне, где он? Где ты его спрятала?» «Ты с ума сошел? Ты пьян? Что тебе в голову взбрело?» В переулке его ждут, кричат в свою очередь те, которые преследовали его. Прибежали и другие мальчишки на шум. Кругом открываются окна, все спрашивают, что такое, что случилось, стучатся в дверь. Квакео наскакивает на жену. — Скажи мне, где он, а то убью. Крови, крови, хочу сегодня крови! Он не знает больше, где искать. Вдруг внезапно взгляд его падает на окно кухни, выходящее на другую сторону переулка, к обрыву. Это окно помещается довольно высоко, оно всегда закрыто, стекла черны от сажи. Возьми стул и открой окно! — Нет, не хочешь открыть? — Ведьма, я открою! Он лезет на скамейку, открывает! И, о ужас! квакео отступает с вытаращенными глазами. Нож валится из рук. Он хватает себя за волосы. Кавалер Бесси стоит там, в опасности, над обрывом. — Но если, упаси Боже, ваше превосходительство поскользнется! — воскликнул Квакео. Едва придя в себя от ужаса, поднося кулак ко рту и тотчас же весь дрожа помогает ему сойти. Осторожнее здесь, осторожнее. Ставьте ногу мне на плечо, ваше превосходительство. Как вы могли решиться спрятаться здесь? Мог ли я это себе представить? Там, наверху, рискую сломать себе шею из-за такой противной бабы, как эта. Вы, кавалер! «Вы говорите это серьезно, ваше превосходительство?» Он поворачивается к жене, поднося кулак к ее лицу. «Как это?» — кричит он. «Там, наверху, тебе надо было прятать его. Не было более приличного места». — Ты не видела, дура, что я искал повсюду, только не в стенном шкафу под занавеской? Скорее бери щетку для сеньора кавалера Будьте любезны, ваше превосходительство, спрячьтесь в шкаф на пять минут. Вы слышите, как кричат на улице? Существуют некоторые обязательства, ваше превосходительство. Верьте мне. Не хотелось бы, но ничего не поделаешь. Только пять минут. Будьте любезны, я их выгоню. И заперев кавалера в стенной шкаф, он открывает окно, выходящее в переулок. Он кричит сбежавшейся толпе. — Никого нет! Я открываю двери. Кто хочет войти, входите, чтобы убедиться! Но здесь никого нет!